Вот так, значит, у нас с вами сегодня 17 сентября, год у нас 2012, я вас всех поздравляю с началом вашего курса по Тару. Вот, да, привет, проходи. Значит, ну что, эм, сперва по поводу правил игры, да, то есть как мы с вами будем заниматься, и что у нас здесь будет происходить. Хорошо, да, то есть некоторые вводные, сперва по технике, ладно? То есть сперва технические вопросы. Проходи, да. Значит, ну, а, начнем мы с того, а, как раз очень актуально, да, значит, что занятия у нас начинаются с половины восьмого. А, значит, я бы все-таки попросила как-то вот стремиться приходить вовремя. А, для меня, мне кажется, было бы все-таки вот корректнее предложить вам где-то тусить до перерыва. Ну, чтобы не входить прямо во время занятий, да, потому что это все равно будет отвлекать. Вот, ну, по крайней мере, скажем, может быть, там какое-то, я даже не знаю, что сделать, да, то есть, в общем, я отдаю себе отчет, что по восьмого у него все там транспорт подходит. Ну, вот, ну, давайте так, вот э, с восьми вечера я просто запрещаю ходить в зал, хорошо, да, там с пол до восьми, соответственно, будем каким-то образом все это делать терпеть, потому что это достаточно сильно сбивает само по себе. Вот, но первый день, понятно, что новое помещение и прочее. Значит, заниматься мы будем с вами, э, странная вы моя группа, значит, в двух разных залах. По понедельникам мы будем заниматься здесь, по четвергам мы будем заниматься в другом зале, прямо вот первый по коридору, там, где сегодня Андрей Карн, может быть, его увидели, да, то есть вот там уходишь по коридору, прям первый зал, значит, потому что по четвергам у нас здесь будет идти некий другой проект, в который вы уже, соответственно, не попадаете. Поэтому и рассказывать я вам о нем не буду. Вот, хорошо. Значит, с пол восьмого а, до пол одиннадцатого у нас занятия будут идти. На всякий случай имейте в виду, что иногда чуть-чуть мы задерживаемся. Мы стараемся этого не делать, но всяко бывает. Значит, а, будет некоторый перерыв а, прям непосредственно, привет, перед а, Новым Годом. То есть обычно мы перерывимся где-то, начиная с числа с 25-го. Уже мы не занимаемся, то есть школа уже уходит на каникулы. Вот, обычно эти каникулы продолжаются до числа 11-го. Но так как мне ставят срок родов 14 января, то есть определенный шанс на то, что мы с вами 11-го числа, соответственно, не встретимся. Значит, по моему опыту, так как я сейчас ношу четвертую ребеночка, и ваша группа мне меня навсегда остается в памяти по знаком беременности, которую я носила и новую группу, и, соответственно, нашего дитя, вот, то есть я запомнила все группы, которые у меня ходили во время моих предыдущих беременностей. Вот. Значит, вот с вами, с вами будет приблизить такая же история, то есть вы незабываемые для меня останетесь. Вот, по опыту, когда я рожала предыдущего сынуля, которому вот буквально через месяц будет 3 годика, значит, у меня по понедельникам раз в неделю тогда еще были уроки, это был последний раз, когда я набирала курс на раз в неделю. И вот, значит, я в понедельник, родила, в понедельник отвела урок, А в среду благополучно я, значит, родила, и у меня в субботу группа пишет мне смс о том, что будут ли занятия в понедельник, и если будет, то кто его будет вести. Для меня вопрос был странный, потому что уже на третий день, понятно, что я уже, в общем, по всему городу радостно разъезжала, рожаю я дома, в связи с этим, в общем, как-то нигде меня не держат, я абсолютно свободна, от родов, от предыдущих отходила легко, как кошка даже неприлично, вот. и для меня был не вопрос, то есть если до этого меня в понедельник видели с пузом уже на уровне скоро нажать, и так периодически нервничали, не начала ли я прямо сейчас, потому уж предварительные складки сами знаете, идут за месяц, то ровно, значит, в следующий понедельник я уже явилась сюда с Бибиком, и, значит, вот мы тут вот с ним радостно вместе уже вели урок, то есть, в общем, ребенок где-то месяца до трех обычно прямо в группе и тусит. Обычно это никому не мешает, у меня дети приличные, дрыхнут себе с бутылочкой, общем вполне хорошо. Так что у вас будет соведущий, где то начиная вот, этого года. Значит, <с�� empleo> так что, в общем, имейте в виду, да, что никаких декретных отпусков, на мое счастье, и на наше счастье с вами, да, не предполагается. Просто вполне возможно, мы выйдем просто чуть-чуть позже из, соответственно, из перерыва Едварского. А может и нет Будем смотреть. Есть варианты. Вот, заниматься мы будем два раза в неделю. А, пропуск занятий обычно интересует народ. Значит, вообще официально пропуск более двух занятий, то есть два занятия подряд, это пропуск, который вполне допустим. В том случае, если вы пропускаете три занятия подряд, вот как только вы третье пропустили, то вы становитесь под вопросом вообще с точки зрения участия в группе. Значит, в свою очередь, я даю себе отчет, что бывают разные обстоятельства. Мы летом с вами заниматься не будем. Обычно летом мы даем небольшой перерыв. Кстати, выходить из зала во время урока не разрешается. Вполне возможно. Вы чья Адрюшина? Андрей Крутова. Всего хорошего. Была рада вас. Так, давай свечаем. С вещами на выход. Есть еще те, которые не ко мне пришли. Меня зовут Эссет. Я не Андрей Карнов, никак. Вот. Как бы это вас не удивляло. И не Антон у нас импульс строя. Вы сказали про лето. Сколько вообще получается? Да. Сейчас я расскажу все. Вот, то есть обычно на лето мы делаем небольшой перерыв, когда, соответственно, заранее сообщаем, что вот с такого-то такого ты такого и в это время все у нас резко отбуливают обыски. В вашей ситуации. Понятно, что мы летний перерыв делать не будем, будет только январский перерыв. Вот. Значит, можно все-таки ко мне, в том случае, если понятно, что вы пропустите больше двух занятий, подойти. Я не волк, со мной можно договариваться вполне. Но просто а, в этом случае понятно, что вам нужно будет обязательно прослушивать записи, чтобы вы не выпали из группы, потому что группа это энергетическая величина. Слышите, да? Вот, и в том случае, если вы ну, на ней не были там, больше трех недель, то понятно, что группа уже ушла как поезд, а вы, соответственно, где-то сзади. Чтобы поспеть значит, в этот поезд, нужно прослуживать занятия. Вот, то есть можно договариваться, иначе говоря. Вот, курс у нас, в принципе, рассчитан на где-то в районе 50 занятий. Было замечено, что обычно за полгода мы его проходим вашей ситуации, да, при том, что мы с вами попадаем в январские праздники, да, это немножечко удлинит процесс, то есть вот если у нас сейчас сентябрь, да, считай октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, ну вот где-то вот мы в серединке апреля, максимум в конце апреля уже все закончим. Вот обычный курс, основной курс того, у всех других преподавателей идет, идет целый год в связи с тем, что они занимаются разворот. Вот, так понятно? Хорошо. Значит, в этот курс входят три блока разных. Значит, первый блок у нас – это сама теория на тему карт. Мы с вами ее последовательно вот таким образом изучаем. Доходим мы до семерок младших арканов и где-то до одиннадцатого старшего аркада. Последовательно, то есть мы проходим младший и старший аркад, младший и старший Вот. Дальше после этого у нас раз в неделю идет, а, про, а, когда мы учимся, то, так называемый курс практически варенье сухого, когда мы с вами учимся а, соединять карты на, уч ну, на незаряженной колоде, изученные карты в учебных раскладах. Я вам ставлю язык будущий ваш торошный, показываю основу вообще гадательного ремесла. То есть раз в неделю мы продолжаем изучать теорию, раз в неделю мы уже переходим, в соответственно, к практике. Но пока на незаряженной колоде. Вот. Потом после этого таких занятий всего 5, то есть 5 занятий по варению супов. Дальше после этого у нас продолжается теория, потом мы заканчиваем курс на последней теоретической карте. И после этого у нас начинается 5-6 занятий, в зависимости от того, как там мы договорились с группой, на а, так называемую практику раскладов. Понятно, да? То есть вообще, в принципе, изучению карт в раскладах у нас посвящено с вами, как вы можете подсчитать, всего 11 занятий. Представляете? Остальное время мы с вами занимаемся теорией. Вот таким образом. Значит, по окончанию полного вашего основного курса Таро, да, три блока, то есть, соответственно, теория, варенье сухов, практика раскладов. Слово сказать, на варенье супов, на практику раскладов можно свободно не ходить. Потому что у нас э, на курс, основной курс Таро ходят как те, которые хотят научиться гадать, так и, соответственно, те, кого интересует в первую очередь философия Таро. Вот, да, об этом чуть, чуть позже. То есть вот о том, что мы будем здесь вообще с точки зрения именно наполнения делать. Да, сейчас пока рассказываю про тему. Вот, то есть, соответственно, эти два блока может не ходить, у нас есть регулярно те, которые не ходят. То есть, в общем, да, часть группы у нас не идет на практические части. По окончании основного курса Таро обычно я сразу же практически веду мастер-класс. Мастер-класс по Таро – это трехмесячная история, ну, точнее, 15 занятий, там больше, чем 3 месяца получается. Но вот это уже для тех, кто хочет освоить Таро на уровне профессиональном. То есть в чем разница? После основного курса Таро, которого вы сейчас, по окончании его, вы вполне можете делать так называемый бытовый расклад. Любит, не любит? Надо идти на эту работу, не надо идти на эту работу? Надо снимать это помещение, не надо снимать это помещение, как он ко мне относится? В чем причина того, что меня уволили с моей работы? Это все вы сможете благополучно делать. Да? То есть это бытовые расклады, так называемые. То, ради чего обычно ходят нормальные люди к нормальным годам. Мастер-класс – это уже территория ненормальности. В чем она заключается? В том, что на мастер-классе я обучаю так называемых кармических тарологов. В чем разница? Дело в том, что кармический таролог – это таролог, который помогает клиенту выпутаться из какой-то сложной кармической ситуации. На мастер-классе, когда вы прошли мастер-класс, что вы можете, в отличие от обычного любит-не любит, каковы перспективы? Вы можете, соответственно, разобраться с так называемой там, женской мужской долей, разобраться в ситуации, когда у клиентки или у клиента давно никого нет. Можете, соответственно, разбираться с вопросами, связанными, с, там, например, с бесплодием. Понимаете, да, можете уже, в свою очередь, оценить, насколько человек выкрупкается из ситуации, связанной, например, с какой-то болезнью. Понимаете, да, то есть, соответственно. То есть вы уже начинаете в этом случае работать тонко и филигранно, помогая клиенту с помощью расклада второго выбрать правильный способ выхода из его кризисной ситуации. разобрав причины, почему он туда попал, Да, и таким образом, и найдя, или и таким образом, потому что иногда причину уже понятны, следствия. Иногда этого недостаточно, да, и в этом случае мы еще даем какие-то дополнительные рекомендации с помощью карт. Да, то есть подсказать ему путь выхода из сложной жизненной ситуации. Так понятно? Ага, давайте. Вот класс по времени, насколько можно дальше можно Есть, Абсолютно свободно, как ты будешь. Проблем никаких. То есть, соответственно, вот сейчас, например, да, у меня за счет того, что вот свою предыдущую группу я выпустила, расстояние между предыдущей и новой группой у меня будет стоять больше, чем полгода. Вот эти полгода, так как мастер-класс веду я единственная, то, понятно, все прочие выпускники других групп будут ждать, пока сет будет опять вести мастер-класс. Вот. И, соответственно, они будут, вот сколько они уже, где полгода они будут находиться в ситуации ожидания, когда же вы наконец закончите, ну вот для того, чтобы пойти на МК. Понятно, да? То есть мастер-класс это объединенные курсы всех групп, какие только есть школы. Да. Да. Да. Идем смотреть. Вот, а, значит, на самом деле, смотрите, сейчас... Такая история, если бы я не была беременна, то мы бы, в общем-то, в середине октября уехали бы обратно в Таиланд. Вот, то есть мы попробовали в прошлом году, нам жутко понравилось. Была абсолютно кармическая история, когда вдруг неожиданно оказалась ситуация, когда нас выселили из старого помещения и продали дом, который мы снимали. И мы не могли найти ни дом, ни новое помещение. Мы поняли, что судьба и реализовали мою мечту под названием «Уехать в Таиланд на полгода» вместе со всеми детьми. Это было прекрасно. Где-то через две недели мне стало абсолютно непонятно, как можно жить в России, имея хотя бы мало мальскую возможность, жить, жить я в Таиланде. Вот. Потом мы вернулись в Москву в конце мая. Москва нас встретила 15 градусами. Вот, да, я значит, находилась в очень странном состоянии, потому что совсем другие запахи, пахнет пылью асфальт, совсем другой вкус еды, совсем другие люди. Ну, вот вот прям совсем какое-то все другое. Ну, понимаете, беременность несла свои коррективы. Значит, начиная со следующего года, так как это последний ребенок, которого хочу произвести на этот свет, значит, потому что это уже четвертый, я думаю, четверых достаточно, свою норму я выполнила. <Hol> <Interesting> значит, любви на четверых, на четверых хватит, наверное, хватило бы и на пятого, но надо когда-нибудь остановиться. Тем более, в следующем году уже 40 лет, я считаю, что в общем, до 40 всех отражать достаточно. Вот, значит, и вёл у неё свой коллектив, поэтому сейчас мы на осень застряли здесь. Начиная со следующего года, соответственно, да, мы с конца сентября э, будем в течение полугода, видимо, все таки к сожалению, только полугода жить в Тае и полгода жить здесь. В связи с этим будет очень забавная история. Полгода я буду очень преподавателем и вести очные группы, а полгода благополучно я буду дистанционным преподавателем вести только дистанционные группы, в том числе и дистанционный мастер-класс. Вот, в связи с этим, если вы не попадаете на очные летом, то вы попадаете почти через 9 месяцев на дистанционный, вот, или там как-то по-другому. Да, может быть, я буду дистанционный просто набирать, как только уеду в Таиланд. Ну, тоже на это решаться. Понятно, да? То есть будет и такой, и такой вариант. Вот, поэтому не переживайте, сейчас у меня идет очно-дистанционная группа, такой эксперимент, вот, у меня ребята в нем участвуют, когда я сижу напротив компьютера, отслеживаю дистанционную группу, что они мне там пишут в чате, ну, вот, и одновременно с этим реагирую на очную группу. Ну, забавно получается. Вот, я бы сказала, что лучше все-таки вот мне удобнее, когда у меня или такая, или такая группа. Ну, потому что разные немножко стили ведения получаются время. Так да, Сейчас дистанционщики остаются свидетелями того, что происходит на основной группе, совсем по-другому. Вот, да, у тебя вопрос какой-то был? Просто так, открыто тебе. Вот, значит, соответственно, да, ну, с техникой, да, вот сколько уйдет курс, что пропускать нельзя, что если все-таки пропускаете, будьте любезны договариваться. Вот, это понятно. Значит, теперь из, наверное, такой еще темы. Значит, оплата идет за блок за 10 занятий. Цена 12 тысяч рублей. Значит, то есть получается, да, что вот а, у вас начало. То есть я вам буду сообщать, что вот у нас завтра, там, ну, обычно, я как говорю, следующее занятие, у меня большая радость под названием зарплата. Мне это называется зарплата. Не знаю, как у вас. Соответственно, это значит, что вы подошли к десятому, двадцатому или тридцатому занятию. Нет, да? Вот, на следующее занятие предполагается, что вы принесете оплату за следующий блок из 10 занятий. Понятно? Значит, оплата не зависит от того, что вы пропускали какие-то занятия в группе. Понятно? То есть, соответственно, вам ничего не пересчитывать. Считайте это как абонентскую плату да, за эти 10 занятий. Понятно, что в том случае, если вы пропустили какие-то занятия, то у вас есть доступ к лекциям, Да, у вас есть, соответственно, да, все права пребывания в личной группе учеников. Вы в курсе, что вы личные, что вы личные ученики? Нет? Да и, соответственно, ученики, которые учатся у меня, это мои личные ученики, остальные мои внуки. Вот у меня сейчас там рассадник в двух комнатах, внуков делают, мне там старательно. Ну, вот, значит, причем даже я бы сказала, нет, вот тут все внуки, а иногда еще бывают правнуки. Это когда, соответственно, Андрюша обучил преподавателя нашего, да, там у меня много преподавателей, Они уже, соответственно, обучили еще кого-то. Вот, значит, получается такой еще более длинное, да, длинный путь. Вот Группа личных учеников имеет свои привилегии по отношению ко всем внукам. Что это значит? Это значит, что если, конечно, вы не будете хамить, вот, то при этом да, мне можно написать с хелпом с каким-то в скайпе. У вас есть мой номер телефона, по которому мне можно позвонить. Значит, слову сказать, в 3 часа ночи более корректно, чем в 10 утра. До 12 у меня звонят только враги, на всякий случай, до полудня. Вот, значит, а до 3 часов ночи звонят, кто не по опыту. Ну, обычно, как бы я сказала, что корректно вот те, кто поступает, они шлют смс типа, если ты спишь, чаще всего о удивлении. Значит, я еще не сплю, сдвинутый график. Да, вот, да, таким образом, 2 часа ночи приличнее, чем в 10 утра. Вот, значит, понятно, что в том случае, если вы будете каждый раз спрашивать меня, надо ли сейчас ходить в туалет или попозже, вот, то, понятно, я на какой-то момент времени возмущусь, да, и, в общем, как-то выставлю границы, да, но, в принципе, в общем-то, да, если не хамить и действительно использовать меня по назначению, то мне вполне себе звонят, пишут, вот, и я поддержу. Ну, понятно. То есть это группа еще личных учеников. Я лично у вас во всех вовлечена. Через какое-то время я буду знать имена ваших любовников, любовниц. Вы мне их сами скажете на приемах. да, буду знать, с кем вы работаете. И, в общем, вы будете удивляться, как я умудрилась за 4 месяца, например, перерыва между нашими годами, все еще помнить, какие карты выходили в прошлый раз. У меня, в общем, профессиональная память в этом плане. Я вполне могу об этом... Соответственно, сообществом, что ну как же, мы же тебе гадали, говоришь, ну как ты помнишь? Ну вот так вот, профессиональная память, что с этим не поделаешь. Так что вы особо упекаемые. Плюс к этому вы единственная группа, которая имеет супер скидку на приемы. Значит, до тех пор, пока вы не ушли в мастер-класс, если вы при этом продолжаете здесь учиться, у меня сейчас только получасовые приемы, на всякий случай, да, то этот получасовой прием стоит уже не 5000 рублей, как для нормальных пользователей, а 3.000. Вот, плюс к этому, например, меня можно заманить, приняться в кафе, тогда это не полчаса, а еще и на поболтать. Вот, да, то есть, в общем, понятно, что практически, да, у меня немножко сложно с этим определением, да, но у нас отношения несколько более близкие. Понятно, да, то есть, в общем если не, не, не юзать меня слишком часто, вот, то я вполне сохраняю дружеское участие. А дальше я как карма, да, чем, соответственно, чаще, по пустякам меня юзаешь, тем более гневливый я становлюсь. Вот, вот как-то так. Хорошо, значит, так что вот по поводу группы личных учеников. Значит, соответственно, оплата 10 занятий, как я уже говорила. А теперь еще какая важная тема. Значит, на моих уроках никто ничего не записывает в тетрадочку. Это, к слову сказать, правило школы. То есть, да, ни у одного преподавателя вам записи не разрешают. А когда на мастер-классе разрешают вести записи, все очень удивляются, потому что уже привыкли. Если вы, вам кажется, что вы когда записываете, типа вы лучше запоминаете, у вас все возможности ставить меня на паузу при прослушивании и в это время записывать. нет, Понятно? То есть на самом курсе запись, тетрадочку запрещена. На всякий случай, да, обычно я об этом не говорю, но вот как-то сегодня у меня был один уже опус, который меня, значит, заставил напомнить. Я считаю, некорректно в зале, где мы с вами занимаемся, одновременно со мной разговаривать по телефону. Ну, в смысле, не когда я разговариваю, а я веду урок, а вы в это время разговариваете по телефону. Или же, когда вы выходите во время занятия, поговорить или там, не знаю, что-нибудь еще поделать. Давайте уже, если вы здесь, то до перерыва, а вам везет, я беременная плюс курящая. В связи с этим я буду ходить в туалет чаще, чем вы. Вот. А те, кто курят, то, в общем, <смех> в этом плане курить тоже будут ходить, в связи с этим перерывов у нас будет достаточно. То есть было замечено, да, что у нас два перерыва в любом случае за эти три часа да, возникают. То есть обычно мы где-то раз в час Ну, в смысле, перерывемся, ну, там, чуть меньше. Так понятно, да, то есть ждем перерывов, ведем себя прилично. Вот, так это про технику. Что еще у нас сказать технического. Да, давай. Да, пожалуйста, конечно, значит, ну давай тогда сейчас, ну мы же не обязаны придерживаться да, какого-то определенного регламента в записи, это же наша территория территорию своя, правда? Значит, смотри, дело в том, что вот курс Таро сам по себе, который вот у нас здесь преподается, он работает на правое полушарие мозга. То есть вот смотри, да, у нас есть левое и правое полушарие. Левый у нас различает знаковую систему, как ты знаешь, да, там и логику сюжета, а правое полушарие у нас отвечает за образ. И вот получается, что когда вы, например, на курсах каких-то гадательных, да, или там, где предполагается работать с правым полушарием, стремитесь, например, заучить карту, понимаете, да, то есть список слов, которые были бы этим значения то получается то, что вы заучиваете, имеет отношение к левому глушарию. Понятно? Нет, то есть зазубривание. И когда вы гадаете, в это время, для того, чтобы быть вполне на потоке, переключаться. Да, совершенно верно, приходится переключаться. Потому что для того, чтобы быть на потоке, для этого надо быть на территории правого глушария. В это время приходят некие образы, ощущения ситуации клиента. Это все фиксирует правое глушарие, а не левое. И получается, если у тебя запись про карту в левом полушарии, то тебе приходится левая, правая, левая, правая. Понимаете, да? Это очень сильно усложняет ситуацию. Значит, вот курс построен таким образом. К слову сказать, по первости это может даже некую проблему вызывать. Курс построен таким образом, что я вас погружаю в пространство карты. Понимаете? И у нас с вами здесь в первую очередь будет задействовано правое, а не левое полушарие. То есть даже предварению сухов, когда, соответственно, уже надо будет так достаточно внятно учить карты, об этом мы сейчас поговорим после перерыва, вы обнаружите, что у вас есть ощущение карты очень четкое, но при этом утекает короткое определение карты. Да, то есть в левой полушарий придется даже механически что-то вкладывать. Но при этом да, это дает то, что вы, когда будете делать расклады уже впоследствии, у вас над раскладом будет появляться четкое ощущение расклада, понимаете, да, состоящее из группы карт, которые остается только сформулировать. Тогда, как обычно, если это левополушарные вещи, то у тебя появляется список значений, которые ты между собой пытаешься сложить, обнаруживаешь, как у тебя эта фигово получается. Значит, обычно такой пример очень помогает. Про Карлоса на всех детстве читали. Или только мультики смотрели. Хорошо, представим, что читали. Есть те, кто не читал Карлсона? Окей. Значит, ну вот хорошо, да, тогда будет на мультика, первый для вас не так очевидно. А те, кто читал про Карлсона, более очевиден будет, например. Вот представьте себе, что его взяли на роль зам-директора школы для трудных подростков. Смотрите, да, вам почти не составило труда представить, как он будет действовать, понимаете, да, в этой ситуации. Потому что для вас сам по себе Карлсон – это объемное понятие. В свою очередь, если бы я вместо слова «карлсон» просто перечислила бы свойства, то дальше, да, сказав, что человек с такими свойствами становится директором школы для трудных подростков, Для вас оставил бы труд, да, представить себе, как этот человек будет там действовать. Улавливаете – нет примера. Зву, если угодно. Значит, соответственно, вот у вас будет по поводу каждой карты объемное представление. Карта будет знакома, и впоследствии, когда, соответственно, она попадает в контекст расклада и еще и в компанию других карт, то таким образом, понимаете, вам гораздо легче именно почувствовать, о чем идет речь, то есть, а дальше весь вопрос сформулировать. Почувствовали Карлсона, директором этой школы, а теперь сформулируем. И когда мы будем формулировать, то мы обнаружим, что пять человек рассказывает немножко разные вещи, но все все равно вокруг одного вертятся. Вот. В свою очередь, когда ты пишешь, то вольно или невольно, да, чтобы, соответственно, переводить это в знаковую систему для того, чтобы определять для себя, что писать, а что не писать, ты неизбежно оказываешься на территории левого Это первая причина. Вторая причина. Внимание одно. И если ты в это время здесь, то ты упускаешь то, что здесь. Теперь еще очень важный момент, прохудется обычно позже, но просто сейчас уже к теме. Да? Значит, во время урока, вот того, как я вам буду рассказывать все это, вы будете действовать э, таким, ну то есть со всеми вами будет происходить следующее, это неизбежно. Значит, вы, когда будете получать новую информацию, вы будете ее сверять с тем, как, как у вас это было. Наш человеческий мозг так устроен, ум, не мозг, ум. И в связи с этим, в принципе, да, получается, что вот я, когда буду рассказывать карту, вы будете вспоминать, когда у вас было что-то подобное, и находите аналогии своему. И этот процесс нормален. Во-первых, вы таким образом... Наполняйте карту сами своими воспоминаниями. Плюс к этому, за счет того, что в каждой карте есть информация о том, первое, что реально происходит с клиентом, когда эта карта в его жизни. Второе, в чем причина того, что это в его жизни происходит. И третье, что рекомендовано предпринять, когда такая карта пришла, вы меня слышите? То второе ⁇ это язык то понятно, что когда ты вспоминаешь, когда у тебя было это, то, что я рассказываю, то ты видишь сразу же задним числом причину того, что у тебя это было, и понимаешь, как следовало поступить. И либо понимаешь, что ага, а правильно же сделал тогда, сам не понимал, но интуитивно. Либо понимаешь, да, что ты тогда сделал не так, и уже видишь последствия. Это понятно? Иначе говоря, На момент, когда я рассказываю вам урок здесь, в это время я звучу одновременно на нескольких уровнях. Это создает иногда проблемы на самом деле. То есть вы после первых уроков будете выходить в состоянии, знаете, такой немножко будящей головы, когда было все клево, но что конкретно вы не очень помните. Для этого как раз и нужны записи. Как только вы второй раз да, будете прослушивать, у вас тут же все будет в нужном объеме вставать на свои места. Через какое-то время, обычно было замечено где-то занятие через 6, через 7, вы начинаете уже привыкать к такому способу подачи информации и начинаете более живо реагировать, и все уже с вами в порядке. Понятно, да? То есть вы... А сейчас вот вы знаете, как происходит, там, например, рассказываю подряд, там, три младших аркана. Первый рассказал, все все поняли. Второй рассказал, все все поняли. Третий рассказал про первый вы уже забыли. Понятно. Вот, но, в свою очередь, переслушивая таким образом, оно будет в вас входить уже более полно. Поэтому не пугайтесь. Просто у нас нет обычного опыта в жизни, когда информация поступает путем правого полушария. Все-таки да, у нас логический мир, и учеба у нас обычно все-таки ассоциируется с левополушарными вещами. А для нас с вами будет очень важен контекст. Не столько сами слова, ну, например, там двойка скипетров перевернут. Чудесные волшебные возможности. Прекрасное значение карты. Зазубрим. Вне контекста это карта не значит ничего. Понимаете, да, когда мы с вами знаем контекст, то эти же самые слова обретают смысл. То есть у нас в принципе, да, вообще в школе значение каждой карты весьма контекстно. Та же самая карта попала в несколько другие условия, и вы читаете это по-другому. В связи с этим, да, будем достаточно много внимания уделять тому, что в этой карте есть и чего в ней нет. Несмотря на то, что вы по ассоциации можете предположить, что оно там тоже присутствует. Нет, да, то есть отделять границу. Это есть, а вот это, простите, не туда. Об этом она не говорит. Это не значит, что этого нет, В смысле запрещено, а в смысле дней не содержится в этом значении. Смотри, соседние кнопки. Вот таким образом. Угу. Спасибо. Значит, на всякий случай, да, еще давайте сразу. Значит, у нас а, здесь, а, я понимаю, что это немножко непривычно, но все-таки принято общение друг с другом на Нет? Понятно? Вот, то есть, пожалуйста, я бы попросила, чтобы все-таки ко мне обращаться на тык. Если ко мне обращаются на вы, я понимаю, что сейчас, пока я беременная, видимо, имеют в виду меня и моего ребенка, ну вот, поэтому не обижаются. Ну, тогда берегитесь, после валя, значит, придется как-то от этого совсем отучаться. Да? Потому что все-таки для меня ты – это про близость, вы – это про дистанцию. Вот, например, сама во время приема я всегда практически обращаюсь к клиентам на вы. Когда мне клиентка говорит о том, что это давай на «ты», я обычно вешаю несколько такую охлаждающую паузу. То есть для меня, чтобы перейти на «ты», для этого должна быть веская причина. Но группа личных учеников – это веская причина, правда? Вот, в связи с этим мы с вами заранее уже пустую «вы» на близким «ты» заменяем. Окей, значит, «ты». Так, что еще? Еще, еще по правилам игры. Ну, что-то, в общем, я пока ничего так не вспоминаю, именно по правилам, да, самого этого курса. Сейчас о том, что такое курс, после... Да, давай. Ты знаешь, в общем, а, как, как тебе удобно. В процессе без проблем совершенно, но через какое-то время ты обнаружишь такое интересное свойство. Значит, а, это, кстати, многие замечали. Вот пока вы думаете, задать ли вам этот вопрос... Если вы досчитаете хотя бы до 10, то вы быстрее всего услышите, как я на него отвечаю. Вот, да, это связано с тем, что вы так не оригинальны в своих вопросах. У меня большой опыт, значит, ведение курса, да. Я не против вопросов в процессе, а, пожалуйста, пусть будут. Единственное, что оставляю за собой право сказать о том, что вот сейчас об этом буду рассказывать. Или сказать тебе о том, что, прости, пожалуйста, вот более подробно это будет все-таки вот на одиннадцатом аркане. Вот сейчас пока больше я сказать не могу. То есть все-таки вот сама по себе с тема второй, это голограмма, об этом сейчас поговорим. И для того, чтобы до конца понять начальные карты, для этого лучше всего знать уже весь, всю, всю историю, да? Поэтому мы с вами все равно будем передвигаться по у ну, нас другого выхода нет. Вот, понятно? Значит, я точно на вопросы даю время. вот. Значит, разные стили ведения. Вот у Андрюши, например, группу все время разговаривает. Это прикольно. Я у него как смотрю, как он ведет там, например, группу дистанционно. А, значит, я... Андрюш, они у тебя разговаривают. Они разговаривают очень, надо же. То что у меня как-то все-таки не очень принято. Да? Не потому что я ругаюсь, да? потому что ну как-то другой стиль просто. Он вовлекает в диалог Андрея в этом плане. Можно, кстати, с ним у сходить, у него курс начался, а может, вы перебежите Ну вот, никто вам не мешает. Он дешевле раз в неделю у моего мужа, так что деньги все равно в семью. Вот. Значит, просто разные стили преподавания. Правда, разная энергетика, разные стили преподавания. Вот. А он, в свою очередь, когда приходит ко мне в группу, если вдруг, потому что он официально у вас должен провести один урок во время практики расклада. Неофициально очень редко бывает, но все-таки замена преподавателя. Для этого должно быть что-то, вот, ну, прям сверхординарное, да? Что я вижу, что не имеет смысла да, там, отменять занятия, очень редко отменяю занятия. То есть практически вот, у меня есть группа, у которых за весь курс ни разу не было отмены. Вот, да. И а, если уж прям совсем приспичило, иногда пытаюсь, ну, вот тоже иногда бывает не больше одного раза, что у нас Андрюша видел Ну вот, и вот он, если приходит в мою группу, он. Первые где-то, наверное, минут 30 тратят на то, чтобы группу оживить и начать с ними диалоги. Вот. Ну, разные стили, ничего не поделаешь. Вот. Так что как-то так. заканчивать будет примерно в 11.30. То есть, в принципе, в общем, достаточно близко к половине 11. Мы, если о обоз... ну, вот задерживаемся очень ненадолго. Вот, то есть, или же что-то должно быть прям вот, ну, не знаю, экстраординарное, чтобы не То есть обычно я достаточно внятна. Вот мне еще часы повесить, это будет несчастье. На ну вот, а, вот как-то так. Так, давайте мы сейчас чуть-чуть прервемся, а потом будем вообще о самом курсе. Ладно, говорить вообще о Таро, с чем это едят, насколько оно вкусно. На ну вот. Ой, тех, технический вопрос помню. Ой, счастье. Вот надо было начать завершать. Значит, а вообще, в принципе, положено сегодня оплачивать. Имейте в виду, в течение трех занятий. Без всяких проблем, по первому требованию вы забираете полностью оплату за первый блок. Понятно? К сожалению, в следующий раз, когда эти три занятия пройдут, такой услуги мы не можем оказать, да, но, по крайней мере, получить деньги за то, что вы не отходили, вы точно сможете. Понятно, да, то есть если вы вдруг решили прервать обучение, оплатили 10 занятий, да, отходили, там, не знаю, 5, и поняли, что вам это не надо, не вопрос, пожалуйста, значит. Оплату возвращают. И еще такая приятная история, значит, можно а, в течение, там, буквально первых нескольких занятий, значит, оплатить по акции. Что такое по акции? Да, если учесть, что мы с вами ориентируем 150 занятий, это если вы вносите оплату за все пять блоков, это 60 тысяч, то вы получаете дополнительные бонусы. В вашей ситуации это 5 приемов от меня по Таро, до конца 2012 года, который нужно будет использовать. Ну, следующий. Да? По скайпу или очно, это в зависимости от того, как мы с вами договариваемся. И плюс к этому, это значит, что по окончании курса заряжать колоду, вам буду, вы, вы будете лично со мной, это тоже входит в стоимость. То есть 5 а, приемов подарочных и плюс, соответственно, зарядка колоды со мной. Да. Таких 5 человек только по акции всегда. Ну, прости, Паш. Что Ради Бога. Там в течение нескольких занятий. То есть просто нужно, грубо говоря, там зафиксироваться и все-таки узнать там а, вдруг уже полная все, все пять человек по акции оплатили. Вот обычно оплата по акции, это такая приятная история, она у меня сейчас совпадает с новым помещением, его надо устраивать. Обычно так все и заканчивается. Да, отлично. Вот эти 30 минут что с проблемой. Ты знаешь, ну обычно приходится таки с какими-то задачами. Ну, то есть спросить что -то, да то есть... А Таро работает лучше всего по областям. То есть приходишь, говоришь, что-то у меня там хи какая-то. Ну вот, соответственно, мы дальше с тобой разбираемся. Вот, да, там я задаю некоторые вопросы для того, чтобы не понять, как формулировать. Зацепь. Да, это консультация. Вот, но ты знаешь, на самом деле вот я заметила, что В том числе, сейчас вот многие стали практиковать, да, все-таки я очень стратегический таролог, то есть есть тарологи тактические, и стратегические. Я с тактикой, пожалуйста, тоже работаю, но все-таки я мастер стратегии. Объясню, в чем разница. Тактическая тема, да, это когда нужно выяснить, идти ли сейчас к начальнику просить повышения зарплаты, или же лучше подождать месячишка. Понимаете, да, там будет ли там, соответственно, такой-то человек на моей работе, для меня там, соответственно, по помощью, да, а как ко мне относится непосредственно. Понимаешь, то есть тактические, короткие вещи. А вот ко мне, в свою очередь, да, обычно ходят для того, чтобы вообще узнать, моя ли это работа в принципе, моя ли это профессия в принципе. Понимаете, да? То есть ко мне ходят завод вообще в принципе. То есть я на мелкие тактические вопросы уже отвечают, меня обычно используют сутки как стратега. Как то есть, когда ко мне. А, кого? Как жить дальше? Как жить дальше? Да. В да более долговременно, то есть если ко мне клиент а, после приема приходит в следующий раз раньше, чем через месяц, я обычно искренне удивляюсь, потому что в принципе, в общем, обычно за эти ну, полчаса мы успеваем посмотреть очень какие-то глубокие вещи, очень далеко, вот, вот как-то так. То есть ко мне обычно ходят, когда запутанность какая-то, да, слушай клинической психологии. Uh -huh. Вот там был такой курс магиатару, там чисто было психодиагностика по старшему аркану. Ну как бы по времени было неудобно, я туда не пошла. Uh -huh. поэтому ну, мне было очень интересно, потому что там знакомые туда. поэтому я стал перекрашивать там принципиальные отличия вот, от подобной школы, потому что я видел там какие-то сокращенные курсы альтернативы. 15 занятий. Uh -huh. Ага. И это вот раз. уже про курс, давай после перерыва. То есть вот вообще рассказать о курсе, который вам предстоит, что мы из себя представляем, почему у нас так долго, вот это после перерыва. Нет, хорошо? То, что долго, это хорошо. Окей, okay, ну мы я все-таки все отвечу тебе комплексно, хорошо. ладно? Благодарю. Вот, перерыв 10 минуточек, ладно? Окей. Okay. Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobu.org. Если вы скачали или слушаете ее на другом сайте,